«Ну и чего ты тут накорябал?» Я оторвал взгляд от надписи, которую старательно выводил до того, пока над моей головой не раздался знакомый неприятный голос. «А чего не так-то?» — обернулся я. Позади меня стоял легендарный торговец зоны по прозвищу Жмот Петрович, заглядывая мне через плечо. Нет, так-то тет-а-тет, его все Петровичем звали. Жмот Петровичем же за глаза, ибо больно уж прижимист он был». Но дело свое знал туго, оттого среди сталкерской братья и пользовался большим уважением. И вот жизнь сложилась так, что с сегодняшнего дня я на него работал. Кем? А фиг его знает. Подписчиком, что ли? Короче, свои романы подписывал, которые Жмот Петрович потом куда-то кому-то собрался продавать. Аж три штуки уже подмахнул, старательно выводя буквы авторучкой, которую давным-давно отвык держать в руках. И вот, стало быть, нагрянула ревизия. «Я тебе сейчас объясню, чего не так», — хмуро сказал торговец, беря одну из тех книг, которые я только что отметил своей дарственной надписью. «Валерию Бутину от снайпера с наилучшими пожеланиями». «Ну офигеть! От какого такого снайпера?» «Ну, от меня», — слегка обалдел я, после чего сходу слегка разозлился. «У меня это запросто. Типа позывной у меня такой, если ты забыл». «Я-то не забыл», — хмыкнул Жмок Петрович, закрывая книгу. «На обложке видишь, чего написано? Кто автор? Читать не разучился?» «Дмитрий Силов», — негромко проговорил я, продолжая звереть. «Еще немного брошу авторучку в сытую физиономию работодателя, плюну на все, да и уйду в зону к чертям крысособачьим. Не было у меня сроду начальства, да и не надо. И еще мне не хватало выволочки от барыги выслушивать». «Вот», — торговец наставительно поднял кверху толстый палец. «Так и пиши, как на обложке написано». А то что ж получается? Книгу писал Дмитрий Силов, а подписывает снайпер. Непорядок. Так то ж мой псевдоним, — попытался отбрехаться я, понимая, что по сути Петрович прав. И правда, неувязка получается. Понимаю, — покладисто кивнул торговец. Но тут уж ничего не поделаешь. Назвался скромным псевдонимом «Сила ты наша плюс ловкость». Таким же и романы свои подписывай теперь. Нечего людей путать. Я вздохнул. Чего уж тут говорить, хреново, из меня бизнесмен, не на то учился. Всю сознательную жизнь бил кого-то, стрелял, ножами резал, зубами рвал, и меня тоже били, ранили, убивали даже, и такое случалось. А на досуге, чтоб с ума не сойти от мыслей всяких, я эти свои приключения на КПК записывал. Потом так срослось, что в одной из вселенных Розы эти мои документальные записи отдельной книгой опубликовали. И понеслось один роман, второй, третий. «Жмот Петрович говорит, что людям нравится, да и редактор, которого я никогда не видел, о том же на электронную почту пишет. Ну и, короче, однажды сложилось так, что оказался я Петровичу должен. И вот теперь сижу, значит, долг отрабатываю, романы свои подписываю, да. Короче, три книги ты запорол», — подытожил торговец. «Не прими в ущерб, но цену за испорченные экземпляры я из твоей зарплаты вычту». А теперь давай-ка, все заново по списку. Да смотри, не забывай, что в твоем псевдониме двойное «Л» пишется, а то некоторые ошибаются. Правда, таких все меньше и меньше становится. Узнаваемый псевдоним получился, запоминающийся. Для нашего торгового дела самое то, что надо. Однако, осознав, что я вот-вот взорвусь, торговец немного подсластил пилюлю. «Я тут с издательством связался, которое тебя печатает. Поговорил, типа, я твой литературный агент». Конкретно побеседовал, после чего они мне на счет деньги перевели за твои книги. Так что жди. Через пару дней я обналичу сумму, и будет тебе дополнительный стимул для работы. И ушел. А я, отложив запоротые книги в сторону, принялся подписывать экземпляры так, как надо, с двумя запоминающимися «Л». А еще именную печать прикладывать к подписи, типа, как объяснил Петрович, «защита от подделок». Прям, блин, не я, а бренд фирменный. Ходящий торговый знак, а не обычный сталкер. Опасное это дело, оказывается, писательство. Не успеешь оглянуться, тебя уже оформили, упаковали и продают вовсю, словно мозги руконога, тушенные с луком в соусе -хе. Офигеть не встать. Но ворчи не ворчи, а работать надо. Деньги нужны. И много. Потому что два друга моих убиты, а живить их стоит очень дорого. У меня во внутреннем кармане лежали кусочек шкуры Рудика, и крохотная стеклянная пробирка с кровью Виктора Савельева, которую я вынул из рукояти меча, сдав раритетное оружие на хранение Петровичу. Генетический материал, на основе которого можно было бы оживить моих друзей. Правда, стоит такое удовольствие просто безумных денег. Вот и работал я, словно проклятый, до одервеневших пальцев и ряби в глазах от собственных автографов. Много было заказов у Петровича, только успевай подписывать до печати шлепать. Правда, отпахав 8 часов на торговца, отдыхал я тоже нехило. В подвале бункера Жмот Петровича после работы ждали меня отдельная комната отдыха, сауна, бассейн, домашний кинотеатр, жратва и выпивка, какую и на большой земле не сразу найдешь. Если, конечно, живешь ты не в Москве или Питере, где при желании можно купить даже мозги руконога, проживающего в соседней вселенной. Ну и, конечно, Рут. Красавица, как их поискать? влюбленная в меня по самые кончики маленьких прелестных ушек. Когда-то давно она была маленькой самочкой Нео, которую я пронес через черное поле смерти, отчего она превратилась в безумно красивую девушку, с которой у меня в подземелье торговца несколько дней назад неожиданно произошла душераздирающая сопливая встреча в духе слезливых женских романов. И чего уж скрывать, не последней причиной того, что я остался работать на Петровича, Были роскошные формы, длинные волосы и большие влюбленные глаза Рут. Шастая по разным вселенным, оказывается, безумно соскучился я по женскому теплу и ласке. Живой я человек или где? Тело и душа требовали отдыха. И теперь я оттягивался по полной в объятиях Рут, наслаждаясь жизнью после непыльной работы. Так прошло четыре дня. А на пятый произошло вот что. Я уже часа три и шачил за столом, Усиленно работая авторучкой и ощущая, как задница потихоньку теряет чувствительность от долгого сидения на жестковатом стуле. Развести что ли Петровича на кресло с анатомической спинкой и мягкими подлокотниками? Пусть раскошеливается, обеспечивая ценному работнику достойные условия труда. А то как тут работать, когда стол буквально завален товаром? Помимо стопок моих книг, два дешевых артефакта валяются. Мелочь какая-то, пачка однодолларовых купюр. Старый пистолет Макарова без магазина. Сталкеры натаскали всякого дерьма. Петрович со стола не успел убрать. И меня за него засадил работать. Мол, быстрее надо, заказы горят. Я со стола сейчас уберу, ты главное пиши. И исчез где-то в закромах своего склада. Короче, никаких условий для работы. Тут еще на край стола лютый запрыгнул. Это мой друг. Мутант Каракал, умеющий читать мысли, и скалится от уха до уха на манер чеширского кота, обнажая при этом длиннющие клыки. Кстати, я давно заметил, что с мутантами у меня дружить получается лучше, чем с людьми. Может потому, что я сам немного мутант, как считают многие. Хотя нет, многие считают, что не намного, а по самые не балуйся. Мол, не человек-снайпер, а самый настоящий мут, обладающий нереальным запасом личной удачи, умеющий стрелять как рубин Гуд, ускорять личное время и... Ну да, оказывается, еще и романы писать. И подписывать. Почесал я Лютого за ухом и хлопнул по спине. Мол, иди, гуляй, осваивайся в зоне. А то еще работодатель увидит, что я со своим мутантом играюсь. Опять нудеть начнет. Лютый возражать не стал. Лизнул меня по собачьей в щеку и смылся. Это он умеет. В любую щель пролезет. И вовремя смылся, кстати. Сзади послышались шаги. Походу, Жмок Петрович новую стопку книг тащит. А у меня уже не только задница но ну и пальцы до мозолей, натертые авторучкой, скоро начнут отваливаться. Хотел я сказать торговцу все, что о нем думаю, и даже уже почти развернулся. Как вдруг, неожиданно для меня, моя рука рефлекторно метнулась к поясу, выдернула из ножен бритву, нож мой, способный равно рассекать и глотки, и границы между мирами. Так всегда бывает, когда я спиной чувствую приближающуюся опасность. Тело само реагирует, раньше сознания. Однако на этот раз боевые рефлексы не помогли. Сиди, как сидишь, сталкер, скучно сказал жмот Петрович, направляя на меня ствол охотничьего ружья 12-го калибра на расстоянии в несколько метров оружия ужасного по своей убойно-разрушительной силе, и нож свой засунька обратно в нужное от греха подальше, а потом отстегни их от пояса и брось подальше в угол. Признаться не люблю я, когда на меня направляют различное огнестрельное оружие. «Некомфортно я себя чувствую под прицелом. Поэтому даже в такой вот невыгодной для себя ситуации вполне могу метнуть нож в стрелка, одновременно уходя с линии выстрела. А дальше уж как зона вывезет. Но не метнул. И не потому, что, в отличие от стрельбы, нажив я в цель швыряю неважно. Просто в глубине склада хлопнула дверь, и из полумрака подземелья на свет вышла рут. Как всегда прекрасная, словно валькирия, сбежавшая из древнего скандинавского сказания». Только сейчас ее большие выразительные глаза были заплаканными, а сочные губы — искусанными до крови. Плюс ко всему, в слегка трясущейся правой руке девушка держала пистолет, ствол которого также был направлен на меня. Интересно, что бы это все значило? Понятное дело, про поговорку «от любви до ненависти один шаг» каждый знает, как и про то, что хорошее отношение твоего работодателя в любой момент может смениться на прямо противоположное. Но с чего такая резкая перемена? «Вы что, дорогие и уважаемые, съели чего не свежего?» — поинтересовался я. «Или просто синхронно сбесились от долгого сидения под землей? При этом доложу вам, что ни первое, ни второе не есть повод направлять оружие на живого и ни в чем не повинного человека». «Не человек ты, а сволочь распоследняя!» — над треснутым, хриплым от слез голосом проговорила Рут. «Мне Петрович сказал, что ты не меня, а другую любишь. Со мной спишь?» а сохнешь по какой-то твари, отреставрированной фотошопом. Это ради нее ты во вселенной Кремля жизнью рисковал. И монумент восстановил только для того, чтобы воскресить какого-то мутанта-переростка, которого она любит. Она по нему сохнет, а ты за ней волочишься, как тряпка, прицепившаяся к облаку. Тоже мне легенда зоны. Тьфу! Ну, это давно известно, что обиженные женщины виртуозно умеют трактовать события так, чтобы еще больше раздуть свои обиды» и при этом находят слова, со снайперской точностью бьющие в самый центр наболевшего. Только вот зачем торговцу нужно было подкидывать дровишек в огонек ревности, всегда тлеющий рядом с настоящей любовью? Ведь тому огоньку много не надо, чтобы превратиться в ревущее пламя, мгновенно пожирающее большое и светлое чувство. Впрочем, глянул я, как Жмот Петрович, сделав шаг вправо и назад, встал немного позади девушки, держа ружье на изготовку, и понял, Все просто и прозаично. Сделал он это просто, чтоб я нож не кинул и на него следом не бросился. Девушкой прикрылся, сволочь. Поручил он это дело своим телохранителям, и я б в тесном помещении вполне мог попытаться уделать их с вероятностью 50 на 50, ускорив личное время. Да и насторожился бы при их приближении. Этого это уж к гадалке не ходи. Хватило того, как они меня подловили, когда брали при помощи стреляющих электрошокеров. А тут да. «Все верно рассчитал барыга. Не кинусь и даже не пошевельнусь. Не потому, что за свою шкуру опасаюсь, а просто побоюсь ненароком причинить вред рут, которая искренне и беззаветно меня любит. Настолько сильно, что готова сейчас меня пристрелить. Вон, как пальчик на спуске подрагивает». «Ну, я и сделал все, как сказал Жмот Петрович. Сунул нож в ножны, отстегнул их от пояса, бросил». «Вот и молодец», — сказал торговец. А теперь в ящике стола найди наручники и сам себя в браслеты запакуй. Там же черный мешок возьми. Как окольцовываться закончишь, одень его себе на голову, будь любезен». «Грамотно. Значит, заранее все спланировал, гад ползучий». «А если нет?» — поинтересовался я. «Тогда придется тебе ногу прострелить», — вздохнул Жмут Петрович. «После того, как тебя мои ребята шокерами взяли, их популярность в зоне выросла неимоверно, как и цена». «Так что нету больше у меня шокеров. Продал все. Поэтому, если чудить начнешь, придется действовать по старинке». «Интересно, чем же я так не угодил?» — все-таки спросил я, выдвигая ящик. «Неужели из-за испорченных экземпляров?» «Да нет», — вздохнул торговец. «Ты же сам все понимаешь. Деньги за тебя предложили нереальные. В пятеро больше того, что я заплатил за тебя, крича Так что не бесудь, снайпер. Ты же знаешь закон торговца». «Барыш на первом месте, а все остальное на последнем. Да и проблемка тут возникла. Кое-кто узнал, что ты у меня работаешь, а значит, скоро вся зона об этом будет в курсе. А мне неприятности не нужны. Так что, в какой-то мере, это все в том числе и для твоего блага тоже. Напрашиваться на дыру в ноге, пробитую пулей двенадцатого калибра, мне совершенно не улыбалось. Да даже если и дробью жмот Петрович свое ружье зарядил, с такого расстояния я, честно, не знаю, что будет хуже» поэтому не стал я провоцировать барыгу, а сделал все, как он сказал. В черном мешке, который я напилил себе на голову, не иначе до этого дохлую кошку хоронить насилие. Вонял он так, что я от тех ароматов чуть сознание не потерял. Впрочем, отрубился я не от этого. — Что теперь с ним будет? — спросила Рут. — Все будет, — загадочно отозвался Жмот Петрович, после чего я услышал шаги и треск, какой бывает, когда тебя бьют по макушке тяжелым тупым предметом. Даже боли не было. Сразу, ничем не пахнущая темнота, которая в таких случаях накрывает мгновенно и бесповоротно, будто свет выключили.